Только вот события постепенно становятся все более нереальными. Примечание. В русской литературе «Буэнос-Айрес», во всяком случае описанный весьма подробно, впервые появился именно в фантастическом произведении. Имеется в виду роман Александра Беляева «Человек-амфибия», 1928 год. Конец примечания. Этот роман аргентинского прозаика напомнил мне петербургские фантастические произведения Вадима Шефнера. В его повестях, где нередко царит коммунальный дух Васильевского острова 20-х годов, в невероятных ситуациях действуют обыкновенные люди, Или, как бы сказал Зощенко, «прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством», пишет исследователь творчества Шефнера Кузьмичев. Примечание. Шефнер. Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. «Ленинград». 1991 год, страница 18, конец примечания. Незначительные граждане населяют и роман Биой Касареса. Но если героев Шефнера от мелочей быта чудо спасает, то чудо в дневнике для героев аргентинского автора оказывается гибельным. Постепенно. От страницы к странице создается напряженная, тревожная, жуткая атмосфера. «Буэнос-Айрес. Столица страха», написал в одном из своих стихотворений Хулио Картасар. Такая столица страха показана Картасаром и в романе «Экзамен». И постепенно от страницы к странице «Буэнос-Айрес» Бюйка Сараса начинает все более и более напоминать призрачный, фантастический и реальный Петербург Достоевского тот Петербург, где невозможно спастись от абсурда жизни, где гибнешь, словно в трясине. Только манера письма у современного аргентинского прозаика иная. чем у русского романиста прошлого века. Будничный стиль выдержан Беой от начала до конца книги. Но, как хорошо известно из русской литературы, странные бывает сближение: Когда читаешь дневник аргентинца, на ум приходит еще одно, на этот раз поэтическое произведение, петербургского автора. Это было, когда улыбался... Только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. Анна Ахматова Реквием. Создавая дневник Адольфа Биой Кассара, словно чувствовал, что его родине предстоит пережить не самые лучшие времена. Роман опубликован в 1969 году. Военные пришли к власти в Аргентине в 1976. -м. Террор всегда обрушивается на самых слабых и беззащитных. Такими в обществе являются дети и старики. Биои Касару, человеку в то время уже не молодому представить себе психологию стариков, оказавшихся в критической ситуации. Было, наверное, легче, чем психологию детей. Или он сознательно сделал героями своего романа именно «Стариков»,